Без детей. Первая Минская область, восточная лесная часть Случчины. Две небольшие деревни с одинаковыми названиями — Адамова. Первое и второе — неподалеку одна от другой. Разъезжая на этот раз с районным провожатом, мы не плутали, и в этих местах у нас были точные адреса нужных людей — В Адамово второе заезжали дважды, первый раз не застав человека дома. В Адамове первом нам назвали еще одну женщину, которой не знал наш молодой провожатый. Она живет как раз в Адамове втором, и мы поехали туда в третий раз. Пока мы петляли проселками между двумя деревушками, кстати, их зовут здесь «Застенками», На окраине Адамова Второго на лужке старая женщина сначала гребла, а потом копнила сено. И солнце уже заходило, а она спешила. Третий раз, въезжая в ту же улицу, мы спросили у этой женщины, где тут живет Мария Тарасовна Ходько. И очень простое чудо произошло. Это была как раз она. Тот нужный нам человек, которого мы могли вблизи не увидеть, не услышать, даже и не подумать, проезжая мимо, и что еще одна страничка народной трагедии таится именно в этой душе. Когда мы сказали Марии Тарасне, что нам надо, она приставила грабли к незавершенной предпоследней копне и повела нас в хату. Мы присели у стола. Я, мои детки, малость не дослышу. Я вам буду рассказывать, как было. У меня было две девочки. Одной было два годика с половиной, а другой полтора. А моя сестра вот тут жила, через улицу. У нее тоже была девочка, в школу ходила уже. И она делала моей девочке чулочки шерстяные. Пришла этот чулочек мерить моей девочке, да говорит. — Ой, дядька, моему мужу. Немцы на случай мост делают, переправляются сюда. Я говорю, неужели а она, правда, в застенке говорили? Ну, и эта девочка померила этот чулочек и ушла. Я говорю своему, его Мишей звали моего человека, Миша, а как бы нам куда из дому уехать? Ну, вот же, кусты рядом... И только мои вы детки золотые, как это вот мы с вами говорим, уже выстрел. Уже люди, кто на конях, из того уже Адамова и с первого летят сюда. С гравийки выстрел. Тут упал один. Он так упал, его не убили. Ой, пули свищут. Разбили мне стекло в окне. Пуля разбила. Все уже немцы тут окружили. Но мой еще человек из-за стенка уполз в лес. Вот. Приходит моя сестра да говорит, знаешь что, Манька, мне это. Дети твои будут там с моими меньшими. Там у нее хлопец был и девочка та, что чулочек, я говорила, приносила мерить. Нехай, говорит, они будут там. Нехай будут, говорю я. Этих детей она забрала к себе, так они там дома они не сгорели там их после перебили у сестры ой выхожу я во двор из своей хаты думаю выйдушь я погляжу что где куда люди что они делают уже горит с того конца оттуда от болота все горит только та хата моей сестры и моя остались целы я иду к сестре вижу идет немец и полицейский ко мне идут во двор Немец впереди, а полицейский сзади идет. Я иду по погоночке. Прогон, дорога для скота. Так он встретился, так мне с одной и с другой. Так я под забор, брик и лежу. Они пошли в хату. У нас стоял сруб новый, а хата у меня была из стопочки из времяночка маленькая. Так мы уже достали лесу тогда да уже срубили дом новый накрытый был они пошли ту хату полить а я тогда в погреб такой был погреб выкопан и плашками обставлен картошка была все а я в ту картошку к задней стенке залезла и там сидела вот слышу я выстрел плач соседки ну все ни ма детей ни моих не сестренных. Сестра дом была, у нее двое детей. За стенок весь спалили, уже сгорел. А они пришли проверять. У нас тут длинный свинарник был, может, метров пятьдесят. Свиньи стояли, колхозные. Да они уже этот свинарник последний подожгли, окружили его кругом, стояли, думали, может, кто оттуда выходить будет. Ну, кто ж если все люди были дома, и всех они пожгли, всех побили. Пришли уже они и на мой двор проверять. Про Гергегета ли что-то? А что, я понимаю. Погреб этот открыли. И еще стояли конопли в том новом срубе, так они запалили ту коноплю, чем-то облили, и такая вот была погребка, такая маленькая, чтоб снег дверей не заносил. Запалили и вкинули мне туда. Ой-ой, детки мои, как нашло дыму, и погреб горит, стенка ж деревянная, эти, что дощечками обиты, тоже горят. Ушли они, думаю, что же делать? А это ж еще, мои детки, на жизнь ей Богу шло. Думаю, сгорю ж я, и никто меня не найдет, или задохнусь в дыму. Как-то мой человек мерил катух, доски городить. Так осталась тут палка. Я выползла, взяла эту палку. Известно ж, жара такая, Запалили все постройки. Так лужа воды около порога погреба стоит. Так я эту коноплю, как откинула сюда, так она упала в эту воду и погасла. Пришли они снова, гергенули что-то. Я только поняла, что они говорят: "Ниц. Нима. Ничего нет". Но не закрывали они этого погреба и пошли отсюда, и уехали. А я уже до утра сидела там. А собака у моей сестры была, так она всю ночь, ой-ой, тоже лаяла, тоже лаяла. И что ж я знаю, или же они уехали, или, может, думаю, остались. Сидела всю ночь. Да уже утром приходит мой человек. Уже эта собака залаяла на него, а потом, известно же, свой человек, она его узнала, подходит к дверям, а я ему говорю. — Миша, это ты? — я, — говорит. — Может, тут и дети? — не, — говорю, — нема. — А где? — не знаю где. — Были у сестры моей, у Лупиновича. — говорит. — Что-то лежит у него на таку в гумне, может, корова и конь сгоревшие. Я говорю, не, Мишечка, это побрали все, немцы да полицейские позабирали с собою весь скот, это, говорю, может, семья его и дети. Это ж и было. Двое его этих деток больших. А мои как сидели на полу? Ну, известно, маленькие. А около печи полочек был такой, хата была новая, хорошая. Как сгорело, до кони и кирпичом завалило их там. Они уж там и попеклись. Мы после только их косточки такие понаходили, из платьиц пуговички. А то сгорели они уже. Эти трупы мы поубирали, позакапывали, гробов не делали, так полотенцами позастилали и позакапывали. После уже их посносили на кладбище. Вот какое положение. У другой сестры хлопчик сгорел и сама сгорела. У мужа сестры ехал за сеном на Ворониско за своим, так его зарезали там на острове немцы. Туда шли по лесу, там его остановили, И там его зарезали. Я не видела, а говорил мой муж, что весь был изрезанный, нельзя было нигде, говорит, пальц положить. Вот как издевались над народом. Мой был после в партизанах. А после пришел с войны с этой. И заболел он, и помер. Еще, знаете, несчастье какое получилось. Корову у нас украли из хлева после войны. А он немного был заболевший на беркулез, да вылечился. Ездил проверяться, и врач из Слуцка сказал, что, молодец ты, вылечился только рубчик, как волосочек остался. Береги себя, говорит. А дальше как украли корову. Так он попоходил за этой коровой, разыскивая, да попереживал. Дети были малые, да после ж войны. Это ж вот, не хватало всего, да все погорело, и одежа. И все на свете, да он как погоревал, да и помер, малых детей оставивши. Этак вот я и жила, мои детки. Ходила в колхоз на работу, да ой-ой, после ж войны ничего на свете не было. А я ж потом как-то вот их учила и повыучила вот. Стояла на штате, одних телят, может, двенадцать, да в ночное, да все на свете. Да уже лесу дали, хлопец был в армии, и раз, и два дали, да я уже эту халупинку вот пересыпала. Дети поразъезжались, и жить некому. Халупинка у Марии Тарасной ничего себе, снаружи исправная, внутри чистая. Только пустая еще, как хозяйка говорит, новой обстановки нема. Стол и три стула, кровать в кухне. А на большом безмебели, чистом полухаты, по разбросанной куклы игрушки, тряпочки. Вчера внучки гостили. Дети послевоенной дочери из соседней деревни приходили. Праздник в бабушкином одиночестве. Рады людям, Мария Тарасна, еле отказались мы от угощения. Самым дорогим в хате, заманивала, я вам и сало, хлопчики, нарежу. И проводила на улицу. Сердечно желаю доброй дороги.